Шагая в одиночестве сквозь толпу мимо прилавков с масками, Джиана сурово убеждала себя в том, что ее обман невелик, и она имеет полное право остаться одна. Тем не менее, она не любила притворяться и очень любила обоих этих мужчин. Ее саму удивил тот укол ревности, который она явственно ощутила, когда длинноногая шаритка с маской горной кошки улыбнулась Альвару совершенно недвусмысленной улыбкой. И все же Альвара и Хусари совершенно не касается то, что у нее уже есть карнавальная маска, любезно подаренная визирем Эмира. Она устала от постоянных сплетен, которые окружали их отношения. Они ее раздражали. Тем более после того, как появление соблазнительной Забиры из Картады превратило ухаживание Мазура за Джанной в почти исключительно ритуальные действия. Волноваться из-за почти оставленных им попыток завоевать ее так же сильно, как раньше она переживала из-за его уверенности в том, что ее капитуляция всего лишь вопрос времени, было непоследовательно. Но Джанна остро сознавала, что именно таковы ее чувства. Она вздохнула. Она даже представить себе не могла, что сказал бы на все это сэр Сони из Батиары. Что-нибудь насчет глубинной природы женской половины человечества. Бог и его сестры знают, как часто они спорили об этом в период ее жизни в Батиаре. Она написала ему после того, как пришли известия о Саренике, но ответа пока не получила. Он жил там большую часть времени, но не постоянно. Часто он увозил семью с собой на север, пока читал лекции в каком-нибудь из других университетов. Но, возможно, он погиб. Она изо всех сил старалась не думать об этом. Оглянувшись, Джиана заметила Зири, который пробирался сквозь толпу неподалеку от нее. Некоторое время после того, как их с Виласом похитили убийцы, посланные к двум детям, Джане приходилось подавлять в себе тревогу всякий раз, когда она выходила на улицу. Она довольно быстро поняла, что Зири всегда находится неподалеку. Он стал ее маленькой тенью, научился в слишком юном возрасте прятать на теле кинжал и использовать его смертоносную силу. Он убил человека, чтобы спасти ей жизнь. Однажды ночью ее вызвали в казармы к Зири. Сначала он показался ей смертельно больным, У него было очень бледное лицо, его сотрясали приступы рвоты. Но оказалось, что все дело в вине. Люди Родриго впервые взяли его с собой в таверну. Она гневно отчитала их за это, и они стерпели. Но, по правде говоря, Джиана понимала, что они знакомят его с жизнью, которая сулит ему гораздо больше того, что он получил бы в Орвилье. Сложится ли его судьба лучше, счастливее? Как может смертный знать ответ на этот вопрос? Ты мимоходом прикасаешься к жизням людей, и эти жизни меняются навсегда. Иногда с этим трудно примириться. Зири очень быстро поймет, если уже не понял, что она не собирается покупать сегодня маску. Это не имеет значения. Он дал бы четвертовать себя, прежде чем хотя бы одной живой душе проговориться о том, что знает о ней. Джиа научилась принимать то, что другие люди, кроме матери и отца, ее любят, и поэтому совершают определенные поступки. Еще один трудный урок, как ни странно. В детстве она не была ни красивой, ни особенно милой. Правильнее было бы даже назвать ее строптивой и дерзкой. Таким людям в юности не удается научиться быть любимыми, думала она. У них мало практики. Она пошла медленнее, чтобы полюбоваться некоторыми выставленными на прилавках изделиями. Удивительно, что даже самые невероятные маски – бобер, кабан, усатая серая мышь, сделанные из мягчайшей кожи – были выполнены так, что выглядели чувственными и привлекательными. Как можно придать чувственность голове кабана? Она не знала, но она ведь не была мастером. «Маски будут выглядеть еще более соблазнительно завтра вечером», подумала Джиана. «При свете факелов и лун, когда вино потечет по улицам и переулкам города, смешивая анонимность со страстью». Мазур пригласил ее на ужин вчера вечером, в первый раз за долгое время, и в конце трапезы преподнес этот подарок. Он был учтив и уверен в себе, как всегда. Она открыла шкатулку, которая и сама по себе была прекрасна, из слоновой кости и сандалового дерева с серебряным замочком и ключиком. Внутри, на ярко-красном шелке, лежала маска белой совы. Джана знала, что сова — священный символ лекарства, белой луны и стремления к знаниям, луч бледного света, освещающий долгие дороги во тьме. Галинус, отец всех лекарей, ходил с посохом, навершие которого венчала резная сова. Немногие знали об этом. Очевидно, Мазур знал. Это был щедрый, продуманный подарок от человека, который всегда проявлял по отношению к ней щедрость и вдумчивость. Она посмотрела на него. Он улыбался. «Проблема с Мазуром бен Авреном заключается в том, — решила Джоана в тот момент — что он знает о своей проницательности, и когда он делает подарок, то всегда попадает в самую точку. Он не испытывает неуверенности и не ждет одобрения. «Спасибо», — сказала она, — «маска очень красива. Я почту за честь надеть ее». «Она должна быть вам к лицу», — серьезно сказал он, непринужденно раскинувшись на диване напротив нее с бокалом вина в руке. Они остались одни». Слуг отпустили, когда ужин закончился. «Скажите», — прибавила Джиана, закрывая коробку и поворачивая в замке изящный ключик, «что вы выбрали для госпожи Забиры, если это не слишком смелый вопрос?» «Строптивая и дерзкая. Как можно ожидать, что человек изменится? И она всегда испытывала удовольствие, такое редкое удовольствие, заставляя этого мужчину заморгать и заколебаться, пусть всего лишь на мгновение. Это было почти ребячеством. Джиана это понимала. Но ведь не всегда ребячество — это плохо. С моей стороны было бы неблагородно раскрыть тайну ее маски, не так ли? Так же, как и рассказать ей о том, что я подарил вам. Он действительно умел поставить собеседника в глупое положение. Но ее реакция на это была почти такой же, как на протяжении всей жизни. «Наверное», — небрежно проговорила она. «Скольких из нас вы лично нарядили на этом карнавале, чтобы никто, кроме вас, не знал, кто скрывается под маской?» Он снова заколебался, но на этот раз не от смущения. «Двоих, Джиана, вас и Забиру». В его бокале, наполненном светлым вином, играли отражения свечей. Он печально улыбнулся. «Я уже не так молод, как прежде, знаете ли». В подобных вещах ему не чуждо было лицемерие, но на этот раз у нее возникло ощущение, что он говорит искренне. Джиана была растрогана и ощутила легкий укол вины. «Мне очень жаль», — сказала она. Он пожал плечами. — Не надо меня жалеть. Пять лет назад, даже два года назад, я бы этого заслуживал. Он снова улыбнулся. — Хотя, должен сказать, ни одна из женщин, кроме вас, не задала бы подобного вопроса. Моя мать пришла бы в ужас, услышав ваши слова. Он слегка покачал головой. — Думаю, вы на нее клевещете. Думаю, она была бы довольна, что ее дочь стоит любого мужчины. Едва ли это так, Мазур. Я просто колючая. Иногда это мешает. «Знаю», — сказал он, скорчив гримасу. «Это-то мне известно». Она улыбнулась и встала. «Уже поздно для практикующего лекаря», — сказала она. «Могу ли я еще раз поблагодарить вас и откланяться?» Он тоже встал, по-прежнему грациозный. Разве что боль в бедре иногда беспокоила его в дождливую погоду. Совсем не такой старый и дряхлый, каким ему хотелось в тот момент казаться. У того, что говорил Мазур, всегда была какая-то цель. Аммар ибн Хайран, который сам был точно таким же, предупреждал ее об этом. Иногда совсем не хочется прослеживать все уровни смыслов или последствий. Иногда хочется просто делать то, что хочется. Она подошла к Мазуру и впервые нежно поцеловала его в губы. «И вот это его удивило», — поняла Джиана. Он даже не обнял ее. «Так же она когда-то поступила с Ибн Хайраном в Фезане. Она ужасная женщина». «Спасибо», — сказала она визирю Рагозы. «Спасибо за маску». Шагая домой в сопровождении телохранителя, Она вспомнила, что забыла спросить, в чем он сам явится на карнавал. Под утренним солнцем, среди толпы народа, вспоминая этот вечер, Джана обнаружила, что она уже дошла до конца длинной улицы с прилавками. Она повернула налево, к озеру, где было спокойнее. Зная, что Зири незаметно следует за ней, она шагала без какой-то определенной цели, неизвестно куда. Она могла вернуться в больницу. Там у нее лежали трое пациентов. Еще можно было зайти домой к женщине, которой вот-вот предстояло рожать. Но сегодня утром никто из них особо не нуждался в ее заботах. И так приятно было бродить по весенним улицам, не имея срочных дел. Ей пришло в голову, что единственное, чего ей действительно не хватает здесь, в Рогозе, — это подруги. Ее окружало так много достойных, даже выдающихся мужчин, Но как раз сейчас ей так недоставало возможности выйти за городские стены в это ясное утро, наполненное пением птиц, и посидеть возле приземистой хижины вместе с Нунайей и другими уличными женщинами, выпить чего-нибудь прохладного и посмеяться над их непристойными язвительными рассказами. «Иногда необходимо иметь возможность посмеяться над мужчинами и их миром», — подумала Джиана. Она провела, сколько, большую часть года в мире мужчин и вела себя серьезно и профессионально. Спала в палатке зимой среди отряда воинов. Они уважали ее за это, доверяли ее мастерству и ее суждениям. А некоторые из них даже любили ее, и Джанна это знала. Но не было другой женщины, с которой она могла бы просто посмеяться, или в совместном недоумении покачать головой над причудами солдат и дипломатов, и которой, возможно, она могла бы даже рассказать о своих ночных страданиях, когда она лежала без сна, прислушиваясь к звону струн, певших для других женщин на темных улицах внизу. Несмотря на все удовольствия и радости в этой жизни, вдали от дома, от людей, поведение которых она могла бы предсказать, У нее возникали и неожиданные трудности. «Возможно, — думала Джиана, — не так уж и плохо, что приближается этот знаменитый карнавал, и никто, кроме Мазура Бен Аврена, не знает наверняка, кем я наряжусь». При этой мысли ее охватили волнение и неизбежная легкая тревога. «Хорошо было бы сегодня иметь возможность поговорить с Нунайей». Но Найя больше понимает в мужчинах, чем любой из знакомых Джаны. Сама того не замечая, Джиана характерным жестом слегка пожала плечами и пошла дальше. Она не умела бродить без цели. Она шла слишком быстро, словно у нее была назначена срочная встреча, и она опаздывала. Ей было 28 лет, и близились события, которые навсегда изменят ее жизнь. Однако сначала, проходя по тихому переулку, она заглянула в открытый дверной проем и увидела там знакомого человека. Она заколебалась, а потом, отчасти потому, что они еще не разговаривали с ним наедине, с тех пор, как пришли вести из Сареники, Джиана вошла. Родриго Бельмонте стоял спиной к двери, щупая образцы пергамента в лавке переписчика. Он так сосредоточился на своем занятии, что не заметил ее появления. А вот лавочник заметил и вышел из-за прилавка ей навстречу. Джоанна жестом призвала его к молчанию. Он, понимающе улыбнулся, подмигнул и вернулся на свой табурет. «Почему?» — задалась вопросом Джоанна. «Все мужчины улыбаются одинаково. У нее вызвало раздражение невысказанное предположение лавочника» и потому она заговорила более холодно, чем намеревалась. «И для чего он вам нужен?» — спросила она. «Для требований выкупа». Родриго тоже принадлежал к людям, которых нелегко удивить. Он оглянулся и улыбнулся. «Привет, Джиана! Разве не красиво? Посмотри, пергамент из кожи газели, из овечьей кожи. А ты видела бумагу, которая имеется у этого замечательного человека?» Лавочник расцвел в улыбке. Родриго сделал два шага к следующей коробке и осторожно достал из нее свиток льняной бумаги кремового цвета. «У него и полотно тоже есть, посмотри. А некоторые куски окрашены. Вот красное. Вот что годится для требований выкупа». Он улыбнулся. В его голосе звучало непритворное удовольствие. «Картада заработает еще денег». — ответила Джоанна. — Эту краску делают в одной долине к югу от нее. — Знаю, — сказал Родриго, — но не могу поставить им это в вину, если они создают с ее помощью такую красоту. — Значит, уважаемый капитан желает приобрести полотно? — спросил купец, поднимаясь со своего табурета. — Увы, капитан не может позволить себе ничего столь экстравагантного, — ответил Родриго. Даже для требований выкупа. Я возьму этот пергамент. Десять листов и полдюжины хороших перьев. «Не хотите ли воспользоваться моими услугами?» Спросил переписчик. «У меня есть образцы моего почерка. Можете взглянуть». «Спасибо, не надо». «Я уверен, ваш почерк безупречен, судя по тому вкусу, который вы проявили в подборе материалов. Но мне нравится самому писать письма, когда выдается свободное время». «А люди говорят, что мой почерк можно разобрать», — он улыбнулся. «Его разговорное о Шарицке всегда был отличным», — подумала Джоанна. «Его можно было принять за местного жителя, хотя, в отличие от Альвара и некоторых других северян, Родриго сохранил свой собственный стиль в одежде. Он по-прежнему носил у пояса хлыст, даже когда выходил из дома без меча, как сейчас». «Это действительно для требований выкупа?» — спросила она. «У твоего отца», — пробормотал он. «Я устал от лекаря, который разговаривает со мной еще более резко, чем Лайн. Что он мне даст за тебя?» «Лайн? Твой отец?» «Боюсь, не очень много. Он тоже считает меня слишком резкой». Родриго достал из кошелька серебряную монету и заплатил лавочнику подождал, пока завернут покупку, и пересчитал сдачу. Джоанна вышла на улицу вместе с ним. Она увидела, как он инстинктивно окинул оценивающим взглядом улицу и отметил присутствие Зири в дверном проеме поодаль. «Странно должно быть, — вдруг подумала она, — иметь такой взгляд на мир, при котором подобная оценка окружения становится рутинной». «Почему ты так сурова с теми, кто тебя искренне любит? Как ты считаешь?» Спросил он, поворачивая на восток. Она не ожидала, что разговор сразу же примет подобное направление, хотя оно совпадало с недавним ходом ее мыслей. Она привычно пожала плечами. «Способ справиться. Вы все вместе выпиваете, деретесь, тренируетесь, ругаете друг друга». «У меня есть только мой язык и иногда в придачу манера поведения». «Вполне справедливо. У тебя проблемы, с которыми ты не можешь справиться, Джиана?» «Вовсе нет», — быстро ответила она. «Нет, правда. Ты член моего отряда. Это вопрос командира, доктор. Хочешь, на некоторое время освобожу тебя от обязанностей лекаря? Должен тебя предупредить, что когда погода наладится, возможности отдохнуть будет немного». Джана удержалась от быстрого возражения. Это был действительно справедливый вопрос. «Мне лучше всего, когда я работаю», — ответила она наконец. «Я не знала бы, куда девать свободное время. По-моему, возвращаться домой небезопасно». «Физану? Да, это так», — согласился он. «Это весной». Она продолжила его же тоном. «Ты думаешь, это начнется скоро? Неужели Бадир действительно пошлет армию на восток?» Они свернули за угол и теперь шли на север. Ближе к полудню толпы на улицах поредели. Озеро лежало впереди, и изогнутые стены поднимались над водой, как протянутые руки. Джиана видела мачты рыбацких судов. Родриго сказал, «Думаю, скоро в поход двинется много армий, и наша будет одной из них». «Ты очень осторожен», — заметила Джиана. Он бросил на нее взгляд и внезапно усмехнулся в густые усы. «Я всегда с тобой осторожен, Джиана». Она не ответила, промолчала. Он продолжал. «Если бы знал больше и наверняка, я бы тебе сказал, Лайн совершенно уверен, что та встреча всех трех северных правителей, о которой ходят слухи, приведет к тому, что выступит единая армия. Сам я в этом сомневаюсь». Но это не значит, что каждый из трех правителей джадитов не начнет собственную маленькую священную войну. Голос его звучал сухо. «И в какое положение все это ставит Родриго Бельмонта из Вальеда?» — спросила она, останавливаясь у скамьи возле большого склада. Это было ее отличительной чертой. Если она сомневалась, то старалась задавать прямые вопросы, делать разрез как хирург. Он поставил обутую в сапог ногу на скамью и положил свой сверток. Жестом пригласил ее сесть. Платан отбрасывал на скамью тень. Солнце уже поднялось высоко и стало теплее. на краем глаза заметила Зири, присевшего на мрамор фонтана. Он поигрывал своим кинжалом и для всех окружающих выглядел словно подмастерье, отпущенный на часок или бездельничающий на обратном пути после выполнения поручения. Родриго сказал, «Мне так трудно ответить на этот вопрос сейчас, как было зимой. Помнишь, Ибн Хайран спрашивал меня об этом же». Джиана помнила то утро, когда она чуть не погибла вместе с двумя мальчиками, единственным грехом которых было то, что они приходились сводными братьями правителю. «Действительно ли деньги, которые ты здесь зарабатываешь, важнее преданности Вальеда?» «Если так поставить вопрос, нет». «Но есть и другие способы сформулировать его, Джиана». «Скажи, какие». Он смотрел на нее спокойными серыми глазами. Мало что могло вывести его из себя. Даже хотелось попробовать это сделать. «Но этот человек, — внезапно подумала она, — «Разговаривает со мной так, словно я его доверенный офицер. Никаких скидок, никакой снисходительности. Ну, почти никакой». Она не была уверена в том, что он также подразнивает Лайна Нуноса. «Должна ли верность моим представлениям о чести перевесить мой долг по отношению к жене и будущему моих детей? Здесь, вблизи от воды, дул ветер». Джиана сказала... Объясни мне это, пожалуйста. Лайн и Мартин боятся, что мы можем упустить настоящий шанс, оказавшись в ссылке именно в этом году. Они убеждают меня подать Рамира прошение о разрешении вернуться, а потом, если он согласится, расторгнуть мой контракт здесь. Я решил этого не делать. Есть некоторые вещи, которых я делать не стану. Что именно? Расторгать контракт или подавать прошение? Он улыбнулся. Собственно говоря, и то, и другое. Второе еще менее вероятно, чем первое. Я мог бы вернуть свое жалование. Я, конечно, не успел его потратить. Но подумай вот о чем, Джиана. Более важно вот что. Если Вальеда двинется на юг через Тагру и осадит Фезану, каким людям, по-твоему, Рамира отдаст земли в случае успеха компании? Он посмотрел на нее. «Понимаешь?» Будучи сообразительной женщиной и дочерью своего отца, она поняла. Ты будешь скакать вокруг рогозы, преследуя бандитов за жалование, когда можно завоевывать целое королевство. Не совсем целое королевство, но нечто существенное, несомненно. Гораздо больше, чем жалование, каким бы щедрым оно ни было. Так что скажите, доктор... Должен ли я дать моим мальчикам шанс стать наследниками, скажем, наместника короля в Физане? Или наследниками только что завоеванных земель между здешними местами и Карказией с разрешением на строительство замка? На это я не могу ответить. Я не знаю твоих мальчиков. Это не важно. Они мальчики. Вопрос в том, к чему должен стремиться мужчина Джиана, не поступая с честью. Теперь его взгляд был прямым и даже немного пугающим. Сэр Рицони имел обыкновение так смотреть. Она все время забывала, до тех пор, пока ей не напоминали, как сейчас, что Родриго был учителем, а не только одним из самых устрашающих воинов полуострова. «Все равно не могу ответить», — сказала она. Он покачал головой, впервые проявляя нетерпение. «Ты думаешь, я иду на войну и убиваю?» Отдаю приказы убивать сдавшихся в плен противников, заживо сжигать женщин. А я это делал, Джиана. Просто из глупого боевого задора. Тебе лучше знать. Она немного продрогла здесь, в тени. Не этого она ожидала от утренней прогулки по городу. Война иногда доставляет удовольствие. Это правда. Он выбирал слова. Я не стану этого отрицать». Плохо это или хорошо, но я, острее всего, чувствую себя живым в присутствии смерти. Мне необходима опасность, чувство локтя, гордость власти. Шанс завоевать почет, славу, даже состояние. Все это имеет значение в нашем мире, если не в раю для душ Джада. Но это уводит меня прочь от тех, кого я люблю» и оставляет их беззащитными перед опасностью в мое отсутствие. И, конечно, если мы не просто животные, которые живут, чтобы драться, для кровопролития должна быть причина». «И какая же это причина? Для тебя?» «Власть, Джана, Бастион. Способ добиться такой безопасности, какой можно добиться в этом непрочном мире» и шанс построить для сыновей что-то такое, что останется после моей смерти». «И вы все этого хотите?» «Это именно то, что вами движет?» — он задумался. «Я бы не стал говорить за всех. Некоторым достаточно сладостного возбуждения, крови. Некоторые действительно убивают из любви к убийству. Ты видела таких Арвилье? но готов побиться об заклад, что, если ты спросишь Амара Ибн Хайрана, он ответит тебе, что находится здесь, в этом городе, потому что еще до конца лета надеется править картадой от имени Эмира Бадира». Джиана внезапно вскочила. Она пошла дальше, напряженно размышляя. Родриго подхватил свой сверток, догнал ее и зашагал рядом. Они молча шли мимо складов, пока не достигли конца длинного пирса и не остановились над синей водой. Рыбацкие лодки украшали к карнавалу. На снастях и мачтах появились фонарики и флажки. Солнце уже стояло над головой. В полдень на улицах осталось мало народу. — Вы не можете оба добиться своего, правда? — в конце концов произнесла Джиана. — Ты и Амар. Или можете, но ненадолго. Рамира не сможет завоевать и удержать Физану, если Бадир возьмет и удержит Картаду. Они могли бы, полагаю. Но нет, не думаю, чтобы произошло и то, и другое. И, конечно, этого не случится, если я останусь здесь. Он не был тщеславным, но знал себе цену. Она взглянула на него снизу вверх. Он смотрел вдаль, на воду. «Ты действительно в затруднении, да?» «Как я уже тебе говорил», — тихо ответил он. «Скоро армии двинутся в поход». «И я не знаю, чем это закончится. Возможно, ты забыла, но есть и другие игроки». «Нет, не забыла», — возразила Джиана. «Я о них никогда не забываю». Сейчас на озере разворачивалась запоздавшая лодка. Ее белые паруса ярко сверкали на солнце. Она направлялась в гавань с утренним уловом. «Позволят ли мувардийцы твоему народу завоевать Аль-Рассан?» «Не завоевать, а вернуть. Нет, в этом я сомневаюсь», ответил Родриго Бельмонта. «Значит, они тоже придут этим летом?» «Возможно, если это сделают северные правители». Они наблюдали, как чайки кружат и пикируют над водой. Белые облака, быстрые, как птицы, мчались над головой. Джоанна посмотрела на стоящего рядом человека. «Значит, это лето станет концом чего-то». «Можно сказать, что каждое время каждого года является концом чего-то». «Да, можно сказать. Ты так считаешь?» Он покачал головой. «Нет. Я уже давно ощущаю приближение перемен». «Не знаю, какими они будут, но, думаю, они надвигаются». Он помолчал. «Конечно, мне случалось ошибаться насчет подобных вещей». «Часто?» — он ухмыльнулся. «Не очень же «Спасибо тебе за откровенность». Он продолжал смотреть ей прямо в глаза. «Чистая самозащита, доктор. Я не смею лукавить с тобой». «Возможно, тебе когда-нибудь придется делать мне кровопускание или отрезать мне ногу». Джанна поняла, что ей неприятно об этом думать. «У тебя есть маска для карнавала?» — спросила она неожиданно. Он снова улыбнулся кривой улыбкой. «Вообще-то да. Лудус и Мартин, которым нравится считать себя остроумными, купили мне нечто причудливое». Возможно, я ее надену, чтобы сделать им приятное, и немного похожу в начале праздника. Но не думаю, что останусь надолго. Почему? Что ты будешь делать? Сидеть, завернувшись в одеяло у очага? Он приподнял маленький сверток, который нес. Писать письма. Домой. Он поколебался. Жене. А, -а, -а, -а, -а сказала Джанна. Суровое веление долго, даже во время карнавала. Родриго слегка покраснел впервые за все время их знакомства и отвел глаза. Последняя рыбацкая лодка уже вошла в гавань. Рыбаки выгружали свой улов. «Долг тут ни при сказал Родриго. И в этот миг Джиана с опозданием поняла о нем нечто важное. Он проводил ее домой. Она пригласила его зайти и перекусить, но он вежливо отказался. Она поела в одиночестве рыбу и фрукты, приготовленные поваром, которого нанял для них Вилас. Потом сходила взглянуть на своих пациентов и в задумчивости вернулась домой, чтобы искупаться и переодеться перед пиром во дворце. Мазур прислал ей украшения, еще одно проявление щедрости. Ей сказали, что пир у Эмира накануне карнавала славится своей изысканностью. Хусаре подарил ей платье, ярко-красное, с черной каймой. Он наотрез отказался от денег. Этот спор она проиграла с треском. У себя в комнате она рассмотрела платье. Оно было великолепным. Она в жизни не надевала ничего подобного. Киндатам положено носить только синее и белое, без всяких претензий. Однако всем ясно дали понять, что в эту ночь, и, несомненно, завтра, В Рогозе и Мира Бадира эти правила отменяются. Она начала переодеваться. Думая о Хусаре, Джана вспомнила его речь сегодня утром. Помпезный, высокопарный стиль фальшивого ученого. Он сказал, что шутит. Но это было не так. Или не совсем так. В определенные моменты, думала Джана, в присутствии людей, подобных Хусаре Ибн-Мусе или юному Альвару, или Родриго Бельмонта, можно представить себе такое будущее этого полуострова, которое позволяет надеяться на лучшее. Люди могут меняться, могут переходить границы, отдавать и брать друг у друга, если у них хватает времени, хватает доброй воли, ума. В Испиранье, в мог бы зародиться мир, один мир, слитый из двух, или даже из трех, если помечтать. Солнце, звезды и луны. Но вот ты вспоминаешь Арвилью и день крепостного рва. Смотришь в глаза мувардийцев или останавливаешься на углу улицы и слышишь ваджи, который требует смерти для грязного киндата-колдуна бен Врена, пьющего кровь о младенцев, вырванных из рук матерей. Даже солнце заходит, моя госпожа. Это сказал Родриго. Она никогда не встречала такого мужчины, как он. Нет, это не совсем так. Еще одного она встретила в ту же ужасную ночь прошлым летом. Они были подобны блестящей золотой монете, эти двое. Две стороны, разные изображения на каждой. Одна цена. Было ли это правдой? Или просто казалось правдой, как речи одного из тех педагогов, которых изображал хусари, стройные, но пустые. На этот вопрос она не знала ответа. Ей недоставало Нунайи и женщин за стенами Физаны. Ей недоставало ее собственной комнаты в родном доме. Ей недоставало ее матери. Ей очень недоставало отца. Ему понравилось бы, если бы он увидел ее такой, как сейчас. Она это знала. Он никогда больше ее не увидит никогда больше ничего не увидит. Человек, который это сделал, с ним мертв. Аммар ибн Хайран убил его, а потом написал свой плач. Джиана была близка к слезам, слушая эту элегию во дворце, где они снова будут сегодня пировать, в зале, в котором струится ручей. «Очень тяжело, что так много вопросов в жизни остается без ответа, как бы ты ни старалась». Джиана подошла к зеркалу, в которое редко заглядывала, и надела украшение Мазура. Потом долго стояла и смотрела на себя. В конце концов она услышала снаружи музыку, а потом внизу раздался стук в дверь. Она услышала, как Вилас пошел открывать. Мазур прислал ей сопровождение, похоже, оно состояло из струнных и духовых инструментов. Кажется, вчера ночью она заставила его почувствовать себя виноватым. Это должно было ее позабавить. Она еще секунду стояла неподвижно, глядя на свое отражение в зеркале. Она не была похожа на лекаря военного отряда. Она выглядела как женщина, не обладающая свежестью юности, но не такая уж старая, с красивыми скулами и синими глазами, теперь оттененными краской и лазуритами мазура на шее и в ушах. Придворная дама, собиравшаяся присоединиться к блестящему обществу на Дворцовом Перу. Глядя на отражение в зеркале, Джиана привычно пожала плечами. Этот жест она, по крайней мере, узнала. Маска, ее настоящая маскировка, лежала на столе рядом с зеркалом. Это на завтра. Сегодня вечером во дворце Эмира Бадира, как бы она ни изменилась внешне, все узнают в ней Джиану, что бы это ни означало.